Гловеру доводилось видеть пиры в горной стране, но ни для одного угощение не изготовлялось в таком варварском изобилии. Горожанину, однако, не дали времени подивиться на окружающее зрелище. Едва они причалили отмели, Бушаллох заметил в некотором смущении, что поскольку их не пригласили в павильон, на что он, как видно, рассчитывал, не мешает им обеспечить себе места в одной из беседок поплоше. И он повел было друга к этим строениям, когда его остановил один из телохранителей вождя, исправляющий, видимо, обязанности церемонии и что-то шепнул ему на ухо. «Я так и думал», — вздохнул с облегчением пастух, «так я и думал, что не чужеземный гость» ни человек, исполняющий такую задачу, какая возложена на меня, не будут обойдены приглашением к столу почета. Итак, их повели в обширную беседку, уставленную длинными рядами столов, уже почти занятых гостями, в то время как те, кто изображал собой услуг, расставляли по столам обильные, но грубые яства. Юный вождь Хоти видел, конечно, как вошли Гловер с пастухом, не обратился с особливым приветствием ни к тому, ни к другому, и места указали им в дальнем углу, много ниже салонки, огромные посуды старинного серебра, единственные ценные вещи, украшавшие стол. Вещи, в которой клан видел своего рода паладиум, извлекаемый и употребляемый только в таких, как сейчас особо торжественных случаях. Бушаллох, несколько раздосадованный, пробурчал Саймону, когда тот садился, что, мол, времена пошли другие, приятель. У его отца, упокой Господь его душу, нашлось бы для каждого из них ласковое слово. Но этим дурным манерам молодой вождь научился среди вас, со сенахов, в низине, На такое замечание Гловер не почел нужным возразить. Вместо того он стал внимательно рассматривать ветви хвои и еще внимательней шкуры животных и прочие украшения, в которые убран был изнутри павильон. Самым примечательным было здесь множество доспехов. Гельские кольчуги и к каждой по стальному шлему боевой секире и двуручному мечу, занимавших верхний конец помещения. Их еще дополняли щиты с дорогой и обильной отделкой. Каждая кольчуга висела поверх отлично выделанной оленьей шкуры, которая выгодно ее оттеняла, в то же время оберегая от сырости. «Это оружие для избранных воинов клана Кухил», — шепнул Бушалох. Здесь, как ты видишь, двадцать девять наборов. Тридцатым бойцом выступает сам Эхин, облачившийся сегодня в свои доспехи. А то здесь висели бы все тридцать наборов. Впрочем, панцирь на нем не так хорош, как нужно бы к вербному воскресенью. А вот эти девять панцирей, огромнейшие, они для лейхтахов, на которых вся наша надежда. А эти чудесные оленьи шкуры — сказал Саймон, в котором при виде добротного сырья заговорил мастер своего дела. «Как ты полагаешь, не согласится ли вождь отдать их по сходной цене? На них большой спрос. Идут на фуфайки, которые рыцари надевают под панцирь». «Разве не просил я тебя, — сказал Нейл Бушаллох, — не заводить речь об этом предмете?» «Так я же говорю о кольчугах», — стал оправдываться Саймон. — Разреши спросить, не сделана ли хоть одна из них нашим знаменитым пердским оружейником по имени Генри из Уинда? — Час от часу не легче, — сказал Нил. — Для Эхина имя этого человека, что вихрь для озера, сразу возмутит. Хотя никто не знает почему. — Я-то догадываюсь, — подумал наш перчаточник, но не выдал своего помысла, — И дважды натолкнувшись в беседе на неприятный предмет, не стал пускаться в новый разговор, а приналег, как все вокруг, на еду.